и мрачные образа глядели угрюми из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши своих глаз. Такая страшная, сверкающая красота! Он отворотился и хотел отойти, но по странному любопытству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 Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли, род кегли, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересную для зрителей. Часто погонщик, широкий как блин, взлезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и дорож, вскочивши на нее, всегда говорил «Эка и здоровый бык!». У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно сурьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или спирида. Хама напрасно старался вмешаться в эту игру,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 Да, но только с первого раз немного страшно, а там оно уже не страшно, оно уже совсем не страшно. Он поспешно стал накрылась, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать, громко решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок